Двадцать шесть. Она просит его сыграть для нее. Те маленькие пьесы Лютославского, которые вы исполняли в Барселоне. Он играет первые три. Отсутствующая «фа» щелкает. Достаточно? Да, достаточно. Я просто хотела отдохнуть от Шопена.